Глава 46. Этот эпизод произошел 2 июня, а через 4 дня мы лежали, припав к земле, под бомбами, в двух километрах к востоку от Ламот. Я еще и сейчас думаю, что самым первым объектом, который поразили тысячи кораблей и самолетов-союзников во время операции «Аверлорд» был мой велосипед. Я нашел его около дома, разбитым и искореженным. Примечание операции «Аверлорд». Кодовое название операции по высадке союзников в Нормандии, начавшейся 6 июня 1944 года. Конец примечания. Они пришли, они идут, они здесь. Кажется, весь день я только это и слышал. Когда мы бежали мимо фермы Кае, старый Гастон Кае стоял у дома, и сообщив нам, что они идут, добавил фразу, которую не мог услышать по лондонскому радио, поскольку Деголь произнес ее только через несколько часов. «Мой маленький Людо, это битва Франции за Францию». Но, быть может, с историческими фразами дело обстоит так же, как и со всем остальным, иногда невозможное становится возможным. Мы оставили его прыгающим от радости на своей единственной ноге и с костылем. Не видно было ни одного немецкого солдата, но все поля и леса вокруг нас были под шквальным огнем, без сомнения, чтобы помешать подкреплениям противника подойти к побережью. Я еще не умел отличить свист авиабомб от свиста снарядов, и мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что этот ад посылает нам небо, как и должно быть. В тот день самолеты союзников появлялись над Нормандией более десяти тысяч раз. Мы едва пробежали несколько сотен метров, как я увидел посреди дороги безжизненное тело с раскинутыми руками. Я так хорошо его знал, что узнал издали. Это был Жано Кае. Глаза закрыты, голова в крови и мёртвый. Я был в этом уверен. Я слишком его любил, чтобы могло быть иначе. Я повернулся к Леле. «Господи, чего ты ждешь? Осмотри его!» Она удивилась, но стала на колени возле Жанно и приложила ухо к его груди. Кажется, я засмеялся. Я так долго, в годы разлуки, воображала ее, ухаживающей за ранеными среди польских партизан, что ожидал от нее работы медсестры. И теперь я видела ее именно такой, склонившийся над телом моего товарища в надежде найти признаки жизни. Она повернулась ко мне. «Кажется, он...» В этот момент Жано пошевелился, сел и, несколько раз помотав головой и отряхиваясь, с еще мутным взглядом заорал. «Они идут!» «Ах ты, черт тебя возьми!» совсем", — совсем! закричал я с облегчением. «Они здесь! Они идут!» Я схватил Лилу за руку, и мы побежали. Я хотел оставить Лилу в безопасном месте и потом уйти с товарищами. Согласно «зеленому плану», мы уже давно знали свою задачу. Диверсии на железных дорогах, порчи линий высокого напряжения, нападения на поезда. Мы должны были группироваться в районе Орна — но все шло не так, как предусмотрено. Когда мне удалось добраться до Субы на следующий день, я нашел нашего любимого начальника в диком бешенстве. Одетый в великолепную форму, он присвоил себе звание полковника. Он грозил кулаком небу, где кружились самолеты союзников. «Эти сволочи все испортили, — ревел он, — они нарушили всю нашу связь, наши парни никак не могут собраться, каково это видеть!» Он только что не проклинал высадку союзников. Даже много лет спустя он по-прежнему хмурился, когда при нем упоминали о ней. Думаю, он хотел бы сопротивляться еще лет двадцать. Каждый раз, как нас при разрыве бомбы засыпало землей, Лила гладила мое лицо. Ты боишься погибнуть, Людо? Не боюсь, но не хочу. Выйдя из ломот в шесть утра, к шести часам вечера, мы смогли продвинуться только на три километра от дорожного знака Кло. Именно там, лежа распластавшись за откосом, время от времени поднимая голову, пытаясь угадать, откуда ждать очередного удара, мы увидели потрясающее зрелище. До сих пор не знаю, смешное, героическое или и то, и другое вместе. Перед нами гуськом продефилировали четыре першерона — Первый был запряжен в фургон, остальные в телеге. Они двигались с полным безразличием ко всему происходящему вокруг, видимо, научившись этому своих хозяев. Семья Маньяр переезжала. Все четверо втиснулись в повозку. Девицы сидели на ящиках с продуктами, отец с сыном стояли впереди. За ними тащились телеги с мебелью, кроватями, стульями, матрасами, сундуками, шкафами, тюками белья и бочками. Три коровы завершали шествие. Семья тряслась по дороге, замкнутыми, как всегда, лицами, не глядя ни на небо, ни на землю. До сих пор не знаю, была ли это тупость или проявление каких-то сверхчеловеческих качеств. В конце концов, может, у них были свои воздушные змеи. Эта неуязвимая процессия смутила меня и немного пристыдила, потому что я вспотела от страха. Но Лила смеялась. Думаю, после всех перенесенных ее моральных и душевных испытаний чисто физическая опасность была для нее облегчением. «Все вы такие поляки», — проворчал я. «Чем хуже, тем вы лучше себя чувствуете. Дай мне сигарету. Все кончилось». Тут произошло нечто, от отчего во мне проснулась надежда. Позади нас раздались отдельные выстрелы, потом очередь из автомата. Я резко обернулся, Из леса, медленно пятясь, вышел американский солдат с автоматом в руке. Он минуту подождал, потом дотронулся до своего бока и посмотрел на руку. Видимо, он был легко ранен. Как будто не найдя ничего серьезного, он сел на землю под кустом, взял из кармана пачку сигарет и взорвался. Он действительно взорвался внезапно, без всякой видимой причины, исчезнув в массе возлетевшей земли, которая упала обратно, Без него. Думаю, легко ранившая его пуля заделать чеку одной из подвешенных к поясу гранат, и когда он сел, чека вылетела совсем. Он исчез. Жалко, сказала Лила. Ни одной не осталось. Чего ни одной? У него была целая пачка. Я уже столько лет не курила американских сигарет. Сначала я был возмущен, я чуть не сказал ей, дорогая, Речь идет уже не о хладнокровии, а о крови. Но вдруг почувствовал себя счастливым. Я вновь обрел Лилу из нашего детства. Лилу времен корзинки, земляника и мелких провокаций. Мы пролежали за откосом около часа. Я не понимала этого ожесточенного обстрела лесов и полей, где не было и следа немцев. Можно подумать, что они воюют с нами. Она спокойно выбирала комки земли из своих волос. Знаешь, Людо... Меня уже столько раз в жизни убивали. Через несколько дней Суба объяснил мне причину этого почти беспрерывного обстрела десятка квадратных километров нормандской земли так далеко от места высадки. Одну американскую десантную дивизию по ошибке забросили слишком далеко вглубь района действий. Она рассеялась по всей территории. Но немецкая часть сочла это заранее предусмотренным маневром и отступила от побережья. В результате мы попали одновременно под ее огонь и под огонь английских батарей, защищавших мосты через Орн. Одновременно авиация союзников бомбила все шоссе и железные дороги на этом участке. Мы воспользовались затишьем, чтобы подойти немного ближе к Орну, но в это время метрах в ста от нас появились немецкие танки, выстроившиеся в одну линию. Немецкая бронетанковая дивизия — в четыре часа дня, наконец, получившая приказ Гитлера уничтожить плацдарм союзников. У меня в голове крутилось только одно. Они стреляют по всему, что движется. Фраза, всплывшая из какого-то рассказа. Я сжал руку Лилы в своей. Последнее, о чем я подумал, было, никто из моих погибших товарищей не имел счастья сжимать перед смертью чью-то руку. Солнце на минуту показалось из-за тяжелых туч в голубом прогале неба. В острые моменты небо являет всю свою красоту. Я видел профиль лилы, массу светлых волос, рассыпавшихся по плечам, и искаженное от страха лицо, застывшее улыбкой. В башне головного танка встал немецкий офицер. Проезжая мимо, он дружески помахал нам. Я никогда не узнаю, кто он был и почему сохранил нам жизнь. Презрение, человечность или просто красивый жест. Возможно, при виде пары влюбленных, которые держались за руки, он на минуту поднялся до высшего понимания жизни. А может, у него просто было чувство юмора. Проехав, он обернулся, смеясь и снова помахал. Уф! сказала Лила, — «мы страшно устали и проголодались. Кроме того, в этом хаосе я не видел смысла идти в каком-то определенном направлении. Мы находились недалеко от прелестного уголка, он был примерно на три километра южнее». Правда, мне казалось, что в той стороне бомбят сильнее всего, видимо, из-за моста и магистрали. Все же, если от ресторана хоть что-то осталось, даже под обломками мы нашли бы что поесть. Выйдя на дорогу в Линьи, мы наткнулись на опрокинутую, сожженную самоходную пушку, она еще дымилась. Рядом лежали два убитых немца. Третий сидел, опершись спиной о дерево и держась за живот, закатив глаза и хрипя со свистом, как пустой сифон. Его лицо показалось мне знакомым, и я подумал, что знаю его, но быстро понял, что знаю это выражение страдания. Я уже видел это на лице нашего товарища Дюверье, когда после побега из гестапо в Клери он дотащился до фермы Бюи, чтобы там умереть. Бывают моменты, когда все равно немец ты или француз. Потом я часто об этом думал, когда слышал, как говорят, о банках крови. У него был умоляющий взгляд. Я попытался его ненавидеть, чтобы избежать необходимости его прикончить. Ничего не вышло. К ненависти надо иметь талант, а мне это не дано. Я взял маузер, зарядил у него на глазах и подождал, чтобы быть уверенным. На лице немца появилось нечто вроде улыбки. Я агут. Я два раза выстрелил ему в сердце. Одна пуля ему, другая за все остальное. Мой первый акт франко-немецкого примирения. Лила детски женственно заткнула уши, закрыла глаза и отвернулась. У меня было глупое чувство, что я стал другом этого мертвого немца. Шесть американских самолетов пролетели над нами и сбросили бомбы там, где должна была находиться немецкая дивизия. Лила проводила их глазами. «Надеюсь, они его не убили», — сказала она. Думаю, она имела в виду командира танка, который нас пощадил. Мои нервы были так напряжены, что я поддался своему мелкому греху, занялся счетом в уме. Мой разум прибегал к нему ради самосохранения, чувствуя, что ему грозит опасность. Я сказал Лиле, «Для того, чтобы продвинуться на пять-шесть километров вперед, нам пришлось пройти по меньшей мере двадцать километров и оценил наши шансы остаться в живых как один к десяти». Я прикинул, что мимо нас пролетело примерно с тысячу бомб и снарядов, а в небе мы видели около 30 тысяч самолетов. Не знаю, хотел ли я таким образом продемонстрировать Лиле свое олимпийское спокойствие или начинал терять голову. Мы сидели на краю дороги, измученные, мокрые от пота, в крови отсадины и царапин, не ощущая ничего, кроме того, что еще живы. Нас вывела из оцепенения бомбежка сокрушительной силы — За несколько секунд у нас на глазах бомбы сравняли с землей весь лес в двухстах метрах от нас. Мы бросились бежать через поля по направлению к линьи, и через полчаса оказались у прелестного уголка. Меня поразило, что здесь ничего не изменилось, все было цело. Из трубы мирно шел дым, цветы в саду, фруктовые деревья, старые каштаны имели безмятежный вид и казались уверенными в себе. В тот момент я был совсем не склонен к размышлениям, но помню, что в первый раз сзади день испытал странное умиротворяющее чувство, что все идет хорошо. В нетронутой ротонде с красными драпировками никого не было. Столы накрыты, и все готово к приему гостей. Хрусталь пел при каждом взрыве. Портрет Брия Саварена висел на своем месте, правда, немного криво. «Примечание, ансельм Брия Саварен». 1755-1826. Французский философ, кулинар, юрист, автор книги «Физиология вкуса». Конец примечания. Мы нашли Марселена Дюпра у плиты. Он был очень бледен, руки у него дрожали. Он только что вынул из духовки похлебку из трех видов мяса, которую надо готовить несколько часов. И, видимо, он поставил ее, когда начался этот ад. Не знаю, помогала ли ему привычка подавлять страх, или он провозглашал таким образом свою верность принципам. Глаза на насунувшемся, как бы постаревшем лице, сверкали блеском, в котором я узнавал дорогое мне безумие. Я подумал о дяде Амбруазе. Подошел к Марселену и со слезами на глазах обнял. Он не удивился и, кажется, даже не заметил моего движения. «Они все меня бросили», — сказал он хриплым голосом. Я один, некому обслуживать. Хорош я буду, если придут американцы. «Думаю, американцы здесь будут только через несколько дней», — сказал я. «Надо было меня предупредить». «А, а вы с кем, Се пра, проговорил я, заикаясь. Он размышлял. «Вы не находите знаменательным, что они выбрали Нормандию?» Я растерянно смотрел на него. «Нет, он не смеялся надо мной, он был безумен». «Совершенно сумасшедший!» — Лила сказала. «Видно, они изучили справочник Мишлена и выбрали самое лучшее». Я сердито посмотрел на нее. Мне показалось, что я услышал саркастический голос Тада. Я считал, что такая преданность священному огню заслуживает большего уважения, если не преклонения. Дюпра указал жестом на большой зал в глубине ресторана. «Садитесь!» — он подал нам свою похлебку. «Попробуйте только!» Я это сделал из остатков, как? Не так плохо, принимая во внимание обстоятельства. Мне сегодня не подвезли продукты, но что вы хотите?» Он пошел за пирогом. Когда он вернулся, я услышал свист, который научился различать, и успел толкнуть Лилу на пол и прикрыть ее собой. Несколько секунд один взрыв следовал за другим, но это было где-то в стороне Орна, и только одно окно разбилось. Мы встали с пола. Дюпра стоял и держал блюдо с тортом. «Здесь безопасно», — сказал он. Я не узнавал его голоса. Голос был глухой, монотонный, но в нем звучала убежденность, которая отражалась и в неподвижном взгляде. «Они не посмеют», — сказал он. Я помог Лиле подняться, и мы снова сели за стол. Никогда еще нормандскому пирогу Дюпра не уделялось так мало внимания. Прелестный уголок весь сотрясался, Бокалы пели. Именно в это время, после целого дня колебаний, Гитлер отдал приказ бросить две дивизии стратегического резерва в поддержку своей восьмой армии. Дюпра даже не пошевелился. Он улыбнулся, и с каким презрением, с каким чувством превосходства. «Видите», — говорил он, — «пролетело мимо, и всегда так будет». Я старался ему объяснить, что до наступления ночи хочу выйти к Неве, а потом корну, чтобы присоединиться к своей боевой группе. — Мадмуазель Браницкая может остаться здесь, — сказал он. — Здесь она будет в безопасности. — Слушайте, Мседю, про о чем вы думаете? Вас вот-вот накроют. — Ничего подобного. Вы воображаете, что американцы разрушат прелестный уголок. Немцы его не тронули. Я промолчал. Я испытывал почти религиозное почтение к такой безумной вере в свою счастливую звезду. Очевидно было, что в его представлении войска союзников получили приказ, возможно, от самого генерала Эйзенхауэра, проследить за тем, чтобы историческая ценность Франции не понесла ущерба. Я попытался все же его убедить. Прелестный уголок может оказаться в центре смертельной схватки, он должен отсюда уйти, но он сказал только... И речи быть не может. Вы ко мне без конца приставали со своим сопротивлением и подпольем. Ну что ж, теперь я вам покажу, кто является, был и всегда будет главным участником сопротивления Франции. Я не мог решиться оставить его в таком состоянии и в бреду. Я был уверен, что он потерял рассудок и погибнет под обломками прелестного уголка. Я помнил расположение всех дорог, мостов и железнодорожных линий этого района, и знал, что если только союзников не отбросят в море, именно здесь будут самые ожесточенные бои. Но Лила совсем выбилась из сил, и достаточно было взглянуть на ее лицо, чтобы понять, что она не в состоянии идти со мной. Я знал, что если, как говорится, есть Бог на небесах, у нее столько же шансов уцелеть здесь, как и в другом месте. Был как раз такой момент, когда думаешь о Боге. Он привык ждать своего часа. Я чувствовала, что если колеблюсь, оставить ли ее у Дюпра, то не потому, что риск, мне кажется, здесь слишком большим, а потому, что не хочу с ней разлучаться. Но я хотел добраться до своих товарищей. Мы ждали слишком долго и слишком отчаянно, чтобы я мог колебаться. Дюпра помог мне решиться. Он как будто вышел из транса, обнял меня за плечи и сказал, «Мой славный Людо, можешь быть спокоен. Мадемуазель Браницкая будет здесь целая и невредима». «У меня лучший погреб во Франции. Я ее спрячу в самом надежном месте, рядом с моими лучшими винами, где с ней ничего не может случиться. Не знаю, кто это сказал, счастлив, как бог во Франции, но я уверен, что Господь сумеет сохранить свое достояние». На этот раз я заметил искру юмора в глазах нашего старого лиса. «Может, когда-нибудь надо будет серьезно подумать о Дюпра, чтобы попытаться понять, сколько было в его безумии доброй нормандской хитрости?» Я обнял Лилу. Я знал, на какие чудеса способна моя Вера. С ней ничего не могло случиться. Мне хотелось плакать, но это просто от усталости. Я нашел свою группу без особого труда. В час ночи, пробираясь через болото, я наткнулся на взвод американских парашютистов с черными лицами, которые высадились не там, где надо, и не знали, где находятся. Я провел их в НВ на наше место сбора и встретился там с убою и двадцатью товарищами. Как я уже говорил, у нас был приказ производить диверсии, но многие не устояли перед соблазном драться с оружием в руках. Большинство погибло. С 8 по 16 июня у нас был только один автомат со ста патронами, две автоматические винтовки со 150 патронами на десятерых. Уцелевшим досталось какое-то количество оружия от убитых немцев. Я ограничивался тем, что взрывал железные дороги и мосты и повреждал телеграфные линии. Мне не хотелось убивать людей, а сразу трудно отличить гестаповца от человека. Стреляешь, не раздумывая, и вот уже поздно он мертв. Кроме того, меня немного сковывало воспоминание о командире танка — который пощадил нас с лилой, но когда армия вермахта отступала, я хорошо поработал у нее в тылу.